Вот, следовательно, на чём основан вышеприведённый тезис Аристотеля: следует обращать внимание не на наслаждение и радости жизни, а лишь на то, чтобы избежать бесчисленных её горестей. Иначе, в альтерровское изречение "счастье грёза, реально лишь страдание" было бы столь же ложно, сколь оно на самом деле справедливо. Поэтому, желая подвести итог своей жизни с эвдемонической точки зрения, следует строить расчёт не на испытанных нами радостях, а на тех страданиях, которых удалось избежать. Вообще, эвдемонилогию следовало бы начинать с оговорки, что её наименование гипербола, что под счастливой жизнью надо понимать наименее несчастную, сносную жизнь, Жизнь даётся не для наслаждения ею, а для того, чтобы её перенести, отбыть. Старость даже утешается тем, что весь жизненный труд уже позади. Счастливеешим человеком будет тот, кто провёл жизнь без особенных страданий, как душевных, так и телесных, а не тот, чья жизнь протекла в радостях и наслаждениях. Кто этими последними измеряет счастье своей жизни? Тот выбрал неверный масштаб. Ведь наслаждения всегда отрицательны. Лишь зависть может внушить ложную мысль, что они дают счастье. Страдания напротив ощущаются положительным образом, поэтому критерий жизненного счастья это их отсутствие. И если к обеспечальному состоянию присоединится ещё отсутствие скуки, то в главных чертах земное счастье достигнуто. Всё остальное и химера. Отсюда следует, что не должно никогда покупать наслаждение ценой страданий или даже ценой риска нажить их. Ведь это значило бы ради отрицательного, ради химеры пожертвовать положительным и реальным. И наоборот, мы выигрываем жесттвою наслаждениями для того, чтобы избежать страданий. В обоих случаях безразлично. предшествует ли страдание наслаждению или следует за ним. Нет худшего безумия, как желать превратить мир, эту ее доль горя, в увеселительное заведение и вместо свободы от страданий ставить себе целью наслаждения и радости. А очень многие так именно и поступают. Гораздо меньше ошибается тот, кто с преувеличенной мрачностью считает этот мир своего рода адом и заботиться поэтому лишь о том, как бы найти себе в нём недоступное для огня помещение. Глупец сгоняется за наслаждениями и находит разочарование, мудрец же только избегает горя. Если ему и это не удалось, значит, виноват не он, не его глупость, а судьба. Если же это хоть сколько-нибудь удастся, то разочарованию ему нечего бояться. Страдания, которых он избег, всегда становятся вполне реальными. Даже если он избегая их, слишком уклонился в сторону и даром пожартовал несколькими наслаждениями, то и тогда он в сущности не потерял ничего. Все радости призрачны, и горевать о том, что они упущены, мелочно, даже смешно.